Глава девятнадцатая Паника среди Роспакта была приятным бонусом, а не основной целью Межатки. Но удался этот бонус на славу. сапруков перевели на усиленный режим несения службы. Их армады отправили в дальние патрули, генеральный пакт собирался обнаружить флоты вторжения других первыми. А в том, что эти флоты обязательно найдут, Межатка Шизму смогла убедить. «Посредниками в общении с другими были закосы. Они меня допрашивали, потом передавали информацию другим. Простите еще раз, мне пришлось рассказать все как есть. Потому что данные, которые они от меня получили, сравнивались с теми, что им рассказали Меи Те-предательницы. Нам придется перестраивать всю систему обороны?» – обеспокоенно спросила Шизма. «Боюсь, что так же, и Ите. Мне пришлось сообщить им слишком многое». Но иначе я бы не смогла вырваться и сообщить вам о грядущей угрозе. Вернувшись, мы должны были сообщить, что нас захватила чужая раса. Но нам якобы удалось сбежать. Мы должны были ждать сигнала и саботировать оборону во время удара других. Втроем усомнилась в сказанном шизма. У нас на подрыв было больше года, и целая схема по выводу оборонительных рубежей из строя. «Одних мин мы должны были установить больше сотни. Но я собиралась сразу во всем сознаться после пробуждения. Ты и так созналась. Лицо Джи и Тэ было темнее ночи. А наши сестры? Они собирались осуществить задуманное? Да, они обе решили сотрудничать с другими. И они обе покрыли себя несмываемым позором. Но вы говорили, что они фактически мертвы. Это ничего не меняет». Они совершили самое тяжкое из всех возможных преступлений. Они собирались предать не только своих сестер, но и ми, и должны понести за это самое суровое наказание». «Шугуар?» — тихо спросила межатка. «Именно. Шугуар. Подойди ко мне, дочь моя». Шизма поднялась с дивана и положила правую руку на плечо межатки. «Не из мести, не из злобы, не из ненависти» а только руководствуясь принципами справедливости, я повелеваю провести тебе шугуар над своими отступницами. Да свершится великое отречение! Но почему именно я? Ты была свидетельницей их падения. Тебе и быть их палачом. Я никогда прежде, тебе помогут. Шизма обернулась к конвоирам. Проводите ее в мой челнок, туда же доставьте отступниц». Верховная обвинитель назначила на роль экзекутора Межатку не просто так. Шизме таким образом испытывала ее. Если она оклеветала дылду и кубышку, то сейчас должна испытывать муки совести. Но Шизма не смогла разглядеть следы терзаний на лице Межатки и махнула своим людям, что ее можно уводить. А терзаться было от чего. Межатки не то, что не доводилось принимать участие в жестоком и унизительном наказании. Она ни разу даже не слышала, чтобы этот древний ритуал проводился. Она знала о его правилах лишь в общих чертах, но помощников шизма выделила ей толковых. Они успели посвятить межатку во все тонкости еще до того момента, как в челнок под конвоем доставили дылду и кубышку. Предательницы Меитая двигались безропотно. Их усадили в кресло, пристегнули ремнями и забыли об их существовании. Челноку дали добро на взлет, и он поднялся в воздух. Но пределы планеты не покинул. Согласно тому списку, который межатки передали помощники Верховного Обвинителя, их первым местом назначения была Академия. И не просто Академия, а Академия-14, легендарное высшее учреждение, подготовившее целую плеяду героев. Сама межатка обучалась в Академии попроще. Через пару часов лета они уже приносились над корпусами прославленного заведения. Упор в 14-й делали на силовой подготовке кадров, которые потом в основном поступали в ударные подразделения, но помимо спортивных залов и полигонов в Академии 14 имелись и лаборатории. МИИТЭ были поистине универсальными полицейскими, действовавшими и как опера, и как спецназ, и как криминалисты. Аппарат приземлился на площади перед главным корпусом. Когда аппарель откинулась, межатка обнаружила, что ее встречает многочисленная делегация. Кадеты Академии выстроились в восемь квадратов, перед которыми расположилась шеренга преподавателей. У дылды и кубышки руки были закованы в наручники. Конвоиры прицепили к ним тонкие тросики и вывели двух предательниц наружу. У межатки сжалось сердце, глядя на то, как те беспрекословно, будто овечки, следуют за помощниками верховного обвинителя. Следом за ними вышла и межатка. На плацу царила полнейшая тишина. Взгляды построившихся курсантов были устремлены только на межатку, на предательниц не смотрел никто. Межатка глубоко вдохнула и вспомнила слова Белки о том, что любые средства, даже самые неблаговидные, оправдывает цель. А цель у нее была самая, что ни на есть великая и благородная. «Преподаватели и кадеты прославленной Академии 14!» Голос Межатки перекрывал весь плац. «Сегодня я прибыла к вам с печальным известием». Две выпускницы Академии совершили проступок, запятнавший честь вашего заведения. Они вступили в сговор с врагом и намеревались подвергнуть опасности жизни своих сестер. Верховный обвинитель Шизма приговорила их к Шугуар. Курсантам и преподавательскому составу, конечно же, сообщили о прибытии предательниц. Иначе зачем бы они выстроились на площади в полном составе? Но как только из уст межатки прозвучало шугуар лица инструкторов исказил гнев. Ведь озвученный жесткий приговор означал, что приговоренные к нему Меете совершили проступок настолько низкий и аморальный, что он бросил тень на всю академию в целом, а в особенности на учителей. «Спасибо, что даешь возможность искупить нашу некомпетентность, сестра!» Из общего строя вышла пожилая Митесе, ректор Академии. «Я надеюсь, сегодня каждая из нас исполнит свой долг. Великое отречение — это испытание не для них, не для предательниц. Оно для нас, и пусть каждый пройдет его с честью». Закончив краткое напутствие, Митесе, печатая шаг, дошла до межатки. к шугуар приступить!» — скомандовала межатка. Ректор развернулась и прошагала к Дылде. Застыв напротив нее, она громко и отчетливо произнесла. «Я отрекаюсь от тебя. Я забуду твое имя, я не подам тебе руки помощи. Я не увижу тебя при следующей встрече». Для Мейте это были самые страшные слова. Они означали, что общество от нее отказывается. У нее больше не оставалось ни коллег, ни друзей, ни знакомых. Но с лица Дылды не сходила дебильная улыбка. Да ее сознание не то, что не доходил смысл происходящего. У нее, по большому счету, и сознания-то не было. И дело не в каких-то там реагентах, которые во время спячки умертвили ее мозг. Он изначально был чист от рождения. Вместо Дылды и кубышки Межатка привезла нами их клоны, на которых в Арктике проводили испытания воздействия антивируса. Выражение лица Дылды не изменилось и после того, как ректор Академии влепила ей звонкую пощечину, которая оставила на ее лице бордовый след. Одна пощечина — это унизительно, но клоном в процессе шугуара предстояло получить их тысячи. Суровый обряд был еще и казнью, причем медленной и мучительной. Обреченных на него, по сути, медленно забивали до смерти. Ведь после того, как закончится экзекуция в Академии, Межатка должна была доставить предательниц в каждое подразделение, где они проходили службу. И там клоны снова пройдут через Шугуар. Каждый, кто хоть раз был с ними знаком, произнесет слова отречения и ударит их по лицу. Несмотря на величие цели и на то, что курсанты Академии отвешивали пощечины не ее подругам, а не имеющим разума куклам, Межатку от вида экзекуции все равно пробирало до дрожи. Скоро осужденные на шугуар начнут падать, но конвоиры их будут поднимать и подставлять под очередной удар. Пока Межатку мучили угрызение совести, на другом конце Атау Зак тоже себе портил нервы. Что такое совесть, Зак не ведал. Совесть невозможно взвесить, подсчитать и хоть как-то измерить. Совесть невозможно продать за кредиты, следовательно, с точки зрения Зака ее не существовало. А стоит ли психовать из-за того, чего в природе не существует? Но и у него было слабое место — деньги. Закос очень любил деньги и не любил с ними расставаться. В данный же момент сумма, которую с него требовали Пугзы, была просто астрономической. Когда Егор отправлял его на встречу с цеховой верхушкой Пугзов, то выделил бюджет и напутствовал. Трать все спокойно. Зак рад был потратить все спокойно. Если бы суммы не заканчивались шестью нулями. Встреча проходила на орбитальной станции в пространстве мохнатых мастеров. Со стороны цеховиков присутствовало сразу трое пугзов. заг же был один, так как действовал под прикрытием и свою связь с ГССР не афишировал. Пугзы в основном работали, выполняя заказы Генерального пакта, но могли оказывать услуги и на сторону, чтобы побыстрее расплатиться с великим долгом. Правда, услуги эти они оценивали крайне высоко. «Еще раз! Я прошу изготовить 9 транспортов 4 ранга!» «Чертеж у меня есть. Я прошу сделать их максимально быстро, для чего вы должны будете одновременно задействовать девять ваших крупнейших верфей. На свободном рынке такой транспорт стоит чуть больше миллиона. Вы просите два с половиной. Как так?» «Гарантия. Оперативность. Качество». Поочередно пропищали пугзы. «Согласен, но в два с половиной раза?» — возмущался Зак. «Нам надо отдавать великий долг». — напомнил Пукс, сидевший посередине. «Если вас не устраивают наши цены, вы можете обратиться к деканам». «У декан меня не устраивают сроки. Они готовы предоставить девять кораблей через десять дней. Мне нужно раньше». «Нужно раньше, платите больше», — обоснованно заметил Пукс. «Я готов, но не столько же». «Скидок не даем. Цена окончательная. Сто процентная предоплата», — сообщил третий Пукс. «Маленькие грабители». В отчаянии пробормотал Пукс. «У меня столько денег нет». «Мы не можем терять время на пустые переговоры». Пуксы скатились с кресел. «Хорошо, хорошо. У меня не хватает кредов, но... Есть еще одно предложение». «Нас не интересуют предложения. Нам нужны кредиты». «Да будут вам креды!» Прокричал Зак, видя, что пукзы направляются к выходу из отсека. Те остановились. «У меня есть ресурсы, много ресурсов». «Мы не покупаем ресурсы у сторонних поставщиков. Это нарушает положение Генерального пакта». Зак тихо зазвенел от переполнявшей его злости. «Да я не предлагаю вам их купить. Вы их берете и используете для постройки необходимых мне кораблей. Это же не запрещено!» Давальческую схемку придумал Егор. «И если для девяностых такая схема работы с заводами была нормой, то для сектора Атау она была в новинку». «А какой в этом смысл?» – спросил старший Пукс. «Вы издеваетесь?» – Зак начал вскипать. «Или правда не понимаете. Я отдаю вам ресурсы, которых достаточно, чтобы построить корабли. Вы мне делаете скидку на сумму, которую бы потратили на закуп ресурсов». «Почему бы вам просто не продать их геканам и не отдать полученные деньги нам?» «Да потому что гекани покупают ресурсы по заниженной цене и продают их потом с наценкой». Для закоса это была простая математика. «Мне выгоднее передать их напрямую вам». «Мы должны посоветоваться с летариями». Пукзе опять направились к выходу. «Зачем? У вас есть же утвержденные расценки на все виды работ. Я же не прошу сделать вас нечто нестандартное. Судно «Фараж» есть в каталоге. Цена на него указана. Мне их надо девять штук. Срочно». «Я поэтому и прошу задействовать сразу все верфи во всех девяти системах и готов предоставить вам материалы, чтобы ускорить постройку». «Ускорить?» На радость закупук Пугзы, кажется, просекли, на что он намекает. «Да, да», — радостно зазвенел Закос. «Я передаю вам материалы, чтобы ускорить процесс. Я сильно тороплюсь и совсем не за тем, чтобы получить от вас какую-то скидку». Но был бы рад, если вы вычеркнете стоимость ресурсов из сметы на производство. Если в случае сметы план базировался на железной дисциплине, которая царила у зеленокожих, то для убеждения пугзов Егор придумал другую тактику. У мохнатых постоянно тикали часики и набегали процентики. Пугзы зашивались, пытаясь выплатить свой кредит остальным расам пакта. Им постоянно нужны были деньги, а процедура утверждения необычной схемы оплаты с летариями могла занять длительное время. Но ящеры могли и вообще сделку завернуть, ссылаясь на принятые в Генеральном пакте законы. Расчет Егора оправдался. Пугзы немного пошушукались, потом уселись за стол переговоров. «Мы можем получить список ресурсов, которые вы предлагаете нам для ускорения производства». Пукс сделал акцент на слове ускорения конечно «Конечно-конечно, пересылаю вам файл». Объем необходимых для постройки девяти грузовиков материалов рассчитывал сам Егор. А за ним потом расчеты перепроверял Рыжик. Причем накинули они сверху еще 10% по всем позициям про запас. Которого, кстати, Пукзы не углядели. Ну, или не стали об излишке говорить Заку. «С учетом предоставленных вами материалов мы можем снизить цену до миллиона семисот тысяч за корабль», сделал свое предложение Пукс. «Сколько? Давайте хотя бы снизим до...» Зак заметил, что пукзы засобирались и быстро добавил. «Хорошо, ладно, но срок два дня, справитесь». Цена для Зака не имела решающего значения. «Да, ГССР в краткой перспективе на этой сделке много терял». Но в случае успеха миссии Зака приобретал он гораздо больше. В том числе и те самые грузовики, которые Филимонович строил не просто так, а для налаживания постоянного транспортного моста между Верой и Викторией. «Срок зависит от того, насколько быстро вы сможете доставить нам ресурсы». «Так они у меня с собой». Зак прибыл в систему пугзов на корабле, купленном у матери всех декан. Трюмы старенького грузовичка были забиты кубами полезных ископаемых. И если над расчетами, сколько туда их загрузить попотел Егор, то каждый кубик обработала белка и ее помощники. На кубы был нанесён тончайший слой вещества, защищающего полученный от пиополи вирус. Алганианка гарантировала, что с такой защитой вирус мог без проблем сохранять свою активность в течение долгих лет. А зная дурацкую привычку Пугзов тащить минералы в рот для их первоначальной обработки, можно не сомневаться, что через непродолжительное время антивирус подцепят все бригады, участвующие в строительстве грузовиков. Жили усердные работяги в условиях, далеких от комфорта. Великий долг Пугзов не позволял им существовать на широкую ногу, и спали они в общежитиях буквально спина к спине что также ускоряло распространение инфекции. Брызгливость у пугзов была избирательная. К примеру, если бы зак привез им корабли на ремонт, то их бы сначала провели через процедуру полной дезинфекции. Таковы правила приемки судов. Пугзам не хотелось заполучить от космических странников какую-нибудь неизвестную заразу или занести на свои заводы грибок или плесень с неведомой планеты. Однако прецедентов с передачей материалов для производства у Пугзов не было. Поэтому Егор надеялся, что не было и строгих правил по их перегрузке. Оставалось это выяснить на практике. После подписания контракта и перевода денег Зака отправили к мегаверфи, находящейся в поясе астероидов. Подведя корабль к гигантскому комплексу и, открыв трюмы, Зак с удовлетворением заметил, как дроны погрузчики растаскивают груз по разным складам. Никаком централизированном обеззараживании или карантине груза в таких условиях не могло быть и речи. Пожелав хозяевам системы успехов в трудах и еще раз поторопив их с выполнением заказа, Зак направился к точке прыжка впереди его ждали еще 8 пугзовских систем